Как понимать электрокардиограмму? Казалось бы, зачем не медику понимать то, что не всем медикам бывает понятно? Чтобы прояснить этот момент, расскажу вам одну историю. Случай из жизни. Звонит мне как-то знакомая дама лет шестидесяти и с неподдельной тревогой в голосе вопрошает. «Андрей, у тебя есть знакомый кардиолог?» «Найду, конечно. А зачем?» «Может, я могу чем-то помочь?» «Я тут получил заключение КГ». «Там такие ужасы написаны». «Ну, прочитай мне эти ужасы», — говорю я. А самого невольно тянет улыбнуться. Хорошо, что она не видит. И вот она зачитывает. «Там немного циферок, и вот словами. Ритм синусовый, 67 минут отклонения электрической оси влево, изменение миокарда левого желудочка, единичные желудковые экстрасистолы. И там еще ПК и КРС. А вот еще». Признаков ишемии не обнаружено. И что тебя напугало? Да все, где тут синус? Все такое остренькое, никакой синусоиды нет. И еще эти изменения миокарда. Ты скажи, я скоро умру. Я удержался от шутки. Человек реально встревожен. Надо успокоить, а не подтрунивать. Объяснил знакомый, что все описанные в ЭКГ параметры абсолютно нормальны и никаких проблем в сердце не обнаружилось. Вроде она успокоилась. Но я понял, что непременно должен объяснить не медикам, как понимать заключение КГ. Помните, я говорил, что очень важно знать норму, тогда и патологию легче обнаружить. В случае с электрокардиограммой это как никогда верно. Потому что вариантов нормы здесь не меньше, чем патологий. Как вы понимаете, обучать диагностике самой КГ я не собираюсь. Важно понять описание. Отвечу лишь на самые частые вопросы и разберу случаи, который описал выше. Итак, тонкости ЭКГ. ЭКГ – это метод измерения и записи электрической активности сердца, которая изображается в виде графика, кривой на миллиметровой ленте. Все клетки, особенно мышечные, вырабатывают электрические импульсы. В функциональной диагностике широко распространены следующие электрофизиологические исследования – ЭКГ, электрокардиограмма, ЭЭГ – электроэнцелфалограмма, запись электрической активности клеток мозга. ЭМГ – электромиограмма. Здесь запись активности мышечных клеток скелетной мускулатуры. Реже встречается ЭМГГ – электромиогастрограмма, запись мышечной активности желудка. Но это исследование в широкую клиническую практику не вошло, оставшись уделом НИИ и лабораторий. На графике... По одной оси откладывается время, а по другой – вольты, или точнее милливольты. Откуда взялся этот термин – синусовый ритм? От синусового узла. Синус – это узел, особая группа клеток, кардиомиоцитов, которые вырабатывают электрические импульсы, управляющие сокращениями сердца. Синус находится в правом предсердии. Оттуда идут волокна к следующему узлу – предсердно-желудочковому. Почему врач в заключении написал ритм синусовый? На рисунках видны зубцы различной формы. Если читать слева направо, получится P, Q, R, S, T. Таков полный комплекс одного сокращения сердца, отраженный записью его электрической активности. Наличие зубцов P и Q, а главное, равные во всех комплексах расстояния между ними, и указывает, что ритм синусовый. То есть стартовые сигналы на сокращение вырабатываются именно в синусовом узле. И это совершенно нормально. Теперь перейдем к фразе «отклонение электрической оси влево». Я не стану загружать слушателей математикой, физикой и биологией, хотя понятие ЭОС родилось на стыке этих наук. Как я уже говорил, при работе сердца вырабатываются электрические импульсы. Они одновременно снимаются с руки и ноги. То есть при регистрации стандартной КГ, в том виде в каком она возникла еще в первой половине 20 века, Вокруг сердца образуется что-то вроде воображаемого треугольника, на плоскости которого тени ложится график ЭКГ. Этот треугольник образован сторонами. Первое. Правая рука, левая рука. Второе. Левая нога, правая рука. Третье. Левая рука, левая нога. Когда ЭОС отклоняется? Во-первых, когда меняется форма и расположение сердца. У худого остеника и сердце худое. Обычно смотрит верхушкой вниз. У крепкого гиперстеника, особенно любитель крепко покушать, сердце снизу поджато диафрагмой и лежит на ней, поэтому ЭОС горизонтально. а если человек носит большой вес и сердце увеличено в размере за счет массы левого желудочка, то ЭОС отклоняется влево. Во-вторых, ЭОС может изменяться, если что-то происходит с клетками сердца и они теряют или усиливают электрическую активность. Электрическая активность сердечной мышцы зависит от количества здоровых клеток миокарда и формы сердца. Так, если клетки повреждены в результате каких-либо болезней, миокардита, эндокардита, инфаркта, хронической ишемии, то очевидно, что ось будет повернута в сторону здоровых тканей. И понятно, что у человека, перенесшего инфаркт в левом желудочке, и ось будет сдвинута к вертикали или вправо. А вот у больного ожирением или атлета-бодибилдера Из-за кипертрофии миокарда ОС, наоборот, отклонится горизонтали или резко влево. К слову, у дамы, мне звонившей, имелся изрядный лишний вес. Значит, для нее отклонение ОС влево – это норма. Сотрудники скорой или врач-кардиолог, впервые рассматривая вашу кардиограмму, часто просят показать старый. Их интересует как раз изменение ОС за прошедшее время. Если отклонение поворота стрелки не наблюдается, то ничего плохого не случилось. А вот если ОС за последние полгода или год сильно изменил направление, явно возникла какая-то патология в сердце, и нужно с ней разбираться. Изменение миокарда левого желудочка. В этой фразе не содержится ровным счетом никакой существенно важной информации. Это все равно, как в новостях говорят, МИД выразил озабоченность в связи с приближением к нашим границам самолета-разведчика. И все. Ну, сделал сообщение, хорошо, выразил озабоченность, тоже неплохо. Нигде, никакой, ни о чем, просто сообщение. Возникает вопрос, зачем тогда врач это написал? Для объема, чтобы побольше было написано, вроде как он просмотрел ЭКГ и узрел изменения в миокарде левого желудочка, но никому не скажет, какие. Так, есть они или нет. А если нет, то для чего пугать важным правительственным сообщением? Дело в том, что изменения, конечно, есть. Куда им деться? Но они не фатальны и не имеют какого-либо важного клинического значения. Это, к примеру, та самая гипертрофия миокарда или небольшое на границе нормы замедление внутрижелудочковой проводимости. Мог врач не написать этой фразы? Мог, но он поглядел на возраст, вспомнил тучную пациентку и понял, что нужно что-нибудь добавить. Единичные желудочковые экстрасистолы. Эжс. А вот эта фраза имеет смысл. Она означает, что у пациентки на ЭКГ выловлены редкие сокращения, импульсы которых зародились и привели к сокращению только желудочков. Проще говоря, в этот момент сократилась только нижняя часть сердца. Не в попад. Что такое экстрасистола? Если перевести буквально, то систола – это сокращение, а экстра – неочередное. Желудочковое – место, где оно возникло и которое сократилось. Это опасно? Если ЭС единичная, нет. Если групповые, да. У любого здорового человека в течение суток пролетает до двух тысяч разных экстрасистол. Он их обычно не замечает. В чем опасность групповых и слишком частых ЭС? Несмотря на силу электрического импульса, из-за несвоевременности сокращения, ненаполненности сердца, выброс получается слабый, причем настолько, что по пульсу его невозможно уловить. В случае с единичными С, это никакой угрозы жизни и здоровья не несет. А вот при групповых выброс крови заметно снижается, артериальное давление падает. Но это пол беды. А в чем тогда опасность? В том, что они вообще возникают. Со временем они могут стать гораздо более частыми, и в какой-то момент сердце вдруг сорвется в крупноволновую фибрилляцию, а по сути остановится, то есть перестанет качать кровь совсем значительная опасность среди нарушений ритма сердца представляет так называемые наджелудочковые нжс или предсердные экстрасистолы они вызывают преждевременные сокращения предсердий, толкая кровь иногда в закрытый клапан клетки и тромбоциты при этом повреждаются усиливается риск образования тромбов таким образом запись о единичных эс нужна для того чтобы приснять и следующие кг врач знал о том что раньше Они уже возникали. Теперь, если вдруг появятся группки, это не проскочит мимо внимания кардиолога. Признаков ашемии не обнаружено. Сразу успокою. Фраза означает, что все в порядке, инфаркта нет. Тогда зачем об этом упоминать? Опять для объема, как в случае с изменениями в миокарде? Вовсе нет. Видимо, пациентка пришла к участковому врачу, прижимая руку к левой груди и сообщила, что у нее болит сердце. Ни медикам не ведомо, что сердце прячется посередине груди, а совсем не слева. Оно лишь развернуто влево. Если с ним что-то приключается, то боль возникает не в области молочной железы или подмышки, а ближе к грудине. Однако жалоба на сердце прозвучала. Пациентка еще пожаловалась на одышку, и частые боли где-то непонятно где. То в левом плече, то в шее, то в лопатке, то в желудке. В общем, болит сердце и все тут. ЭКГ нужно делать. Тем более, что после прошлой съемки минул уже полгода. Естественно, в такой ситуации кардиолог обязан отразить заключение КГ, есть ли в миокарде участки сниженного питания или нет. И он пишет, признаков ишемии не обнаружено. Что такое ишемия? На русский язык это слово можно перевести к одновременно и как голодание, и как недостаток кислорода ведь кровь несет и питание, и кислород для его сжигания. И если какие-либо ткани и клетки не дополучают еды и кислорода из-за сужения сосуда, такое состояние называется ишемией. Она бывает не только в сердце, а где угодно. Если вдруг перекроется почему-то артерия, питающий палец, разовьется ишемия пальца. Но мы говорим об БКГ и сердце, ишемия миокарда, мышцы сердца или его участка. На ЭКГ отражается изменение формы импульса. На рисунках ЭКГ вы можете увидеть горизонтальный участок кривой между зубцами С и Т. Его называют сегментом СТ. Если какая-нибудь часть сердца недополучает дополучает питание, то сегмент начинает опускаться. Если бы на ЭКГ моей знакомый врач увидел такую картинку, которая, как правило, сопровождается жалобами на боли в сердце при физической нагрузке или покое, он написал бы. Есть признаки шемии миокарда в таких-то отделах, и я думаю, сразу предложил бы госпитализироваться. При таких симптомах ЭКГ нужно делать коронарографию, рентгеновское исследование сосудов сердца и при необходимости устанавливать стенты в суженные сосуды. Подобные изменения очень тревожны и указывают на весьма вероятное развитие инфаркта миокарда в скором времени. Что еще стоит знать слушателю? В некоторых описаниях ЭКГ можно встретить фразу. Синдром ранней реполяризации желудочков, СРРЖ. Ранняя реполяризация желудочков – это ЭКГ-феномен, который не является патологией. Считается, что СРРЖ является диагностическим признаком внезапной остановки сердца, острой коронарной смерти, но достоверной статистики пока нет. Так что этот вопрос остается дискуссионным. Хотя картинка на первый взгляд весьма тревожная, она исчезает после нагрузок. Несколько приседаний или тестов на велоэргометре. Этот синдром характерен для людей, занимающихся спортом и имеющих гипертрофию миокарда левого желудочка. Гипертрофия миокарда левого желудочка – это разрастание и увеличение массы левого желудочка, естественно, для людей, испытывающих постоянные физические нагрузки или имеющих повышенную массу тела. Случаются курьезы, когда тучные люди, впервые сделавшие ЭКГ и обнаружившие СРРЖ, ложились в больницу, чтобы исключить серьезные патологии. Сегмент ПК, Он очень важен. Дело в том, что зубец П – это импульс запуска сокращения предсердий, а вот КРС – это импульс сокращения желудочков. Другими словами, П – своеобразный стартер для КРС и задержка ответа желудочков на сокращение предсердия говорит о нарушении проводимости или блокаде. В случае с удлинением интервала ПК. речь идет о предсердно-желудочковой, или, как ее называют на латыни, атриовентрикулярной блокаде, АВ. Это серьезная патология. Так, если отмечается АВ-блокада первой степени, небольшое удлинение интервала при сохранении синхронизации сокращений, это настораживает кардиолога и он ставит пациента на учет. АВ-блокада имеет несколько степеней тяжести и в самом тяжелом варианте проявляется периодическими остановками сердца с потерей сознания, синдромом МЭС, Марганьи-Эдамса-Стокса. АВ-блокада второй и третьей степени является абсолютным показанием для установки искусственного специального кардиостимулятора, который работает от одного до трех лет и даже до пяти с последующей заменой батареи. Из очень распространенных нарушений сердечного ритма укажу мерцательную аритмию МА. Она подразделяется на приступообразную или пароксизмальную и постоянную или нормосистолическую. Особенность ЭКГ при МА – отсутствие выраженного и связанного с комплексом КРСТ зубца П. Точнее, эти импульсы настолько частые и невыразительны, что как бы размазываются по всей ЭКГ выискивать их бессмысленно. Характерной картиной при МА является отсутствие интервалов ПК, а также неравномерность сокращений. Работа сердца то ускоряется почти до 200 ударов в минуту, то замедляется до 50. МА – нехорошее заболевание. Главная опасность в том, что неравномерный ток крови – условие для повышенного тромбообразования. То есть человеку с постоянной формой мерцательной аритмии Требуется регулярно контролировать свертывание крови и применять специальные препараты, замедляющие свертывание – антикоагулянты. Часто развитию мерцательной аритмии предшествуют наджелудочные экстрасистолы, сперва единичные, затем групповые. Ритм срывается в приступ мерцательной аритмии. Приступообразная мерцательная аритмия тоже опасна. Во-первых, во время приступа сокращение сердца теряет эффективность. Чаще всего МА сопровождается еще и слишком частым сокращением желудочков – тахикардией. Во-вторых, регулярные срывы ритма могут привести к стрельбе кусочками тромбов из левого предсердия, то есть больные смерцательные аритмией, вероятные кандидаты на инсульты, инфаркты, тромбозы артерий в разных органах и частях тела, кроме легких. Большое сердце – не метафора, а тревожный знак. Большие люди умирают рано. Это не просто слова, это грустная статистика, и связана она с весом. Я не случайно использовал слово «большие», а не «толстые», поскольку дело не только в жире, но и в избыточной мышечной массе. И проблема тут общая – гипертрофия, увеличение массы и объема сердца. Многие крупные мужчины в самом расцвете сил пали жертвами синдрома внезапной смерти. Она часто приходит ночью, во сне, но может также настигнуть на ходу, или в покое, или за столом, Сердце однажды вдруг останавливается, и никто не оказывается рядом, чтобы хотя бы попытаться его запустить. Так умер известный американский актер Майкл Кларк Дункан, Джон Кофи из фильма «Зеленая миля». Так умер спортсмен Владимир Турчинский, «Динамит». Смерть Владимира Турчинского отчасти коснулась меня и моей профессии, потому что некомпетентные журналисты, жаждущие откопать жареную тему, Связали гибель спортсмена с назначенным ему курсом плазмофереза. Скандал вокруг этой темы вынудил меня написать статью по следам разговора с одним из вменяемых журналистов, умеющих не только слушать, но и думать, а также понимать сказанное. Бычье сердце. Известно, что любой спорт, относящийся к силовым, там, где присутствуют гипернагрузки, весьма негативно отражается на здоровье атлета. Что происходит с организмом? Как мы знаем из курса физиологии, Постоянные нагрузки приводят к гипертрофии, разрастанию. Это касается не только мышц, но и сосудов, их питающих, и нервов, ими управляющих. Ведь понятно, что при росте одной только мышечной массы возникает постоянный голод, недостачи кислорода, а при замедленном росте нервных волокон запаздывает реакция. Поэтому гипертрофию можно разделить на два типа – физиологическую, рабочую и ускоренную, спортивную или даже косметическую, когда спортсмены интересуют не функциональные способности организма, а его презентационные качества, внешний вид. Имеются в виду анаболические стероиды? В первую очередь. Ведь чем отличается гипертрофия физиологическая от спортивной анаболической? Если в первом случае рост мышечной массы идет за счет размножения клеток миоцитов и увеличения в них миофибрилл, И пропорционально росту ткани идет рост сосудов и нервной нервации. То при ускоренном росте стимулированном анаболиками количество клеток почти не растет, увеличивается число миофибрил в клетках, увеличиваются сами миоциты в объеме, а это не одно и то же. Внешне такие люди могут выглядеть схоже, однако в кровообращении в реакции эндокринной и нервной системы имеются большие отличия. Кстати, Выносливость мышц зависит от запасов внутреннего переносчика кислорода, миоглобина. При анаболической гипертрофии его в клетках мало, и долго работать такие мышцы не могут. Поэтому качки анаболы часто проигрывают в постели обычным физкультурникам и атлетам, не употребляющим стероиды. Быстро устают, начинают задыхаться. Насколько эти отличия существенны для человека? Отличия? Проявляется в первую очередь в выносливости. Ведь рабочая гипертрофия говорит сама за себя. Это результат образа жизни и труда. Организм не просто вынужден быть выносливым. Он рос в этой зависимости. Я не скажу, что это безвредно. Но все-таки это физиологичнее, чем искусственно надутые мышцы спортсменов, увлекающихся стероидами. Прежде всего очевидно, что правильное развитие всех систем – обеспечивает функционирование организма без ошибок. Да, масса тела велика, сердцу приходится работать с удвоенной нагрузкой, но скорость газообмена в тканях, нормально снабжающихся кровью, значительно выше. Избыточная масса тела, а у спортсменов-экстремалов и бодибилдеров она, хоть и не за счет ожирения, все равно избыточная, приводит к повышенной нагрузке на сердце. Избыточная масса есть у спортсменов? Не только у полных? Конечно. Просто мышцы нужная ткань, а жир балластная. Но избыток массы тела есть все равно. Как есть и повышенная потребность в кислороде, а следовательно и постоянная нагрузка на сердце, даже в покое. С годами эта нагрузка приводит к гипертрофии сердца. Ведь очевидно, если есть стимуляция роста мышц, то и сердечная мышца ей подчинена. Процесс гипертрофии, который наблюдается при приеме анаболиков, происходит и с мышцей сердца. То есть мышечная масса этого органа растет при рабочей гипертрофии за счет размножения клеток, а при анаболической – за счет увеличения их объема, тогда как число клеток не растет. В чем же суть этих отличий? Прежде всего в том, что при росте массы сердца за счет увеличения его объема растет и проводящая система, то есть комплекс клеток, управляющих автоматической работой сердца и проведением импульсов в предсердии желудочки. При рабочей гипертрофии проводящая система растет вместе с мышечной тканью за счет размножения клеток, то есть скорость проведения импульсов не изменяется. А при анаболической гипертрофии надутая мышечная ткань растаскивает клетки проводящей системы. При этом увеличивается сопротивление и как следствие замедление импульсов. При расшифровке КГ это указывается как нарушение внутрижелудочковой проводимости – И хотя у здоровых спортсменов многие врачи поначалу воспринимают это как норму, на самом деле это тревожный звоночек. Что же тревожного? Чем опасен этот признак? Если скорость проведения замедлена, но не вышла за пределы физиологической нормы, в общем, ничем страшным это не грозит. Но, как вы понимаете, электрофизиология – лишь один из методов диагностики. О генерации импульсов и их проведение только надводная часть айсберга под названием гипертрофия миокарда. Как и весь организм, сердце питается глюкозой и жиром, дышит кислородом и должно хорошо снабжаться кровью. Рассказывая о гипертрофии мышц, я не случайно упомянул, что мышцы нужно снабжать кровью и сосуды должны расти вместе с мышечной тканью. При анаболической гипертрофии миокарда сосуды растут медленнее сердечной мышцы, ведь... Рост сосудов зависит не от массы сердца, а от количества клеток, а у спортсменов, принимающих анаболики, число клеток меньше, то есть сосудов, питающих сердце, недостаточно. И какая связь между проводящей системой и кровоснабжением сердца? Связь самая непосредственная. Клеткам проводящей системы также нужно есть и дышать, как и всему организму, но при недостаточном кровоснабжении они начинают плохо работать. Прежде всего, это проявляется в нарушении проводимости возникновения блокад. Возможно, слышали о ножках пучка ГИСа, как более тяжелое осложнение развиваются различные виды аритмии. От экстрасистол, неочередных сокращений сердца, до мерцаний, трепетаний и фибрилляций. Звучит довольно угрожающе. А слово фибрилляции знакомо по известному прибору, дефибриллятору. Это так серьезно? Это очень серьезно. Если на экстрасистыл и сам человек и даже врачи-кардиологи особо внимания не обращают, то такие нарушения ритма, как мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия или брадикардия с частотой пульса меньше 46 ударов в минуту, это очень серьезно и порой смертельно опасно. Но главная опасность представляет так называемая спонтанная остановка сердца, возникновение мелковолновой фибрилляции, когда сердце фактически не качает кровь. Это приводит к смерти в течение 4-5 минут. Причем все происходит на фоне абсолютного здоровья и практически бессимптомно. Это и есть синдром внезапной смерти? Конечно. При вскрытии потом не обнаруживается никаких изменений в миокарде. Ни тромбозов, ни ишемии, ничего, с чем можно было бы связать смерть. Человек перед смертью может не успеть ничего сказать или только пожаловаться на внезапные слабости и темноту в глазах, после чего потеряет сознание. Но его еще можно спасти? Если рядом окажется тот, кто умеет оказывать помощь в таких ситуациях, в противном случае человек обречен. Очень часто свидетели подобных эпизодов теряются, мечется, вызывают скорую и ждут. Это все бессмысленно. Скорую вызывать правильно, а вот ждать нельзя, надо действовать. А что же делать? Внезапная остановка сердца, по сути, никогда не бывает истинной остановкой, а асистолией. Чаще всего развивается фибрилляция, часто и неэффективные сокращения предсердий и желудочков. Остановить их и позволить сердцу заработать в нормальном ритме можно коротким сильным ударом в грудину. Когда больной лежит на спине, руками сжатыми наподобие кувалды, надо нанести сильный удар в самую середину, между межключичной ямкой и мечевидным отростком грудины. Удар наносится один раз. Впрочем, прикардиальный удар в последние годы запрещен, комплексе реанимации. Если честно, я ни разу не видел, чтобы кто-то от этого реально ожил. Обычно так бывает только в кино. На моей практике он помогал только в отделении при срыве ритма, от чего бывали курьезы и жалобы типа «Доктор всю ночь бил кулаком в грудь мою соседку по палате». Если за 2-3 секунды после удара ритм не восстановился, не определился пульс на шее и лучевых артериях, необходимо приступить к непрямому массажу сердца и производить вентиляцию легких. Лучше всего это делать вдвоем. Один качает сердце, второй легкий, меняясь каждую минуту-две. Таким образом можно спасти жизнь. Не стоит питать иллюзии, но шанс спасти человека есть, и грех его не использовать. Сколько времени качать? Пять минут, десять, полчаса? Критерием эффективности реанимации является узкие зрачки глаз. Пока они не расползлись почти во всю радужку, нужно качать. Значит, кислорода мозгу хватает, и развитие отека ему не грозит. Конечно, кроме мозга страдают и другие системы, но они и более живучие. Поэтому примем за правило, качаем до приезда скорой или спасателей. Что ж, это понятно. Давайте подведем итог. Гипертрофия сердца, преувеличение экстремальными видами спорта, бодибилдингом, тяжелой атлетикой, особенно с использованием анаболиков, смертельно опасна? Именно так. Врачам 19 века было хорошо известно такое явление у борцов и цирковых атлетов, которые в те годы не знали анаболиков, как гипертрофия сердца и ее осложнение – дилатация желудочков, то есть расширение полости и ослабление сердечного выброса. Даже если спортсмену удалось уцелеть после внезапной остановки, фибрилляции сердца, его проблемы не закончились. К 60-65 годам его поджидает Дилатации желудочков и сердечная недостаточность Позапрошлым столетии это называли бычьим сердцем Подобный больной обреченный тяжелые страдания Постоянная нарастающая одышка, перегрузку печени, асцит, возможно цирроз Прибавьте к этому токсическое действие на печень анаболических гормонов Такой судьбы я не желаю никому Весьма мрачную картинку вы нарисовали Что же делать? Прежде всего думать Когда молодой человек выбирает вид спорта, думать, нужно ли ему так сокращать свою жизнь, рисковать здоровьем и становиться инвалидом к 45 годам. Статистика неумолима. Максимальная продолжительность жизни у силовиков и экстремалов 60-65 лет. Это даже при условии, что они не используют анаболики. А найдите таких, действительно, может спасти атлета установленный электрокардиостимулятор в режиме демант. Но на это Требуется как минимум понимание опасности спортсменам и желание сделать эту операцию профилактически, на всякий случай.